Глава тридцать вторая. Алена. Я облегченно выдохнула, когда Дима вышел из квартиры. Час стояла под дверью, пульс выломывал виски, а сердце бешено билось. Я предполагала, что будет тяжело видеть их, отца и сына вместе. Ты, да Катюша моя, здорово вписалась в компанию. Все это было так, так по семейному, по настоящему. Словно именно так и должно быть. Только это неправда. Между нами никогда не было нормально. Только боль, страх и слезы. И страсть. Да, она была. Сейчас и этого нет. С моей стороны точно. Все, что было, похоронено под толстым слоем страдания. Я прошла через муки болезненной любви, побывала в личном аду и выжила. Больше этой тропой не пойду. Хорошее. Попробовала воду в ванной и посадила туда сына. Не собиралась отказываться от повседневных дел, только потому что меня небесный ждал. Мы искупались, почистили зубы, и я уложила Кирюшу спать. Катя с бабушкой читали сказку. Я скоро шепнула, слегка приоткрыв дверь. «Мам, можно я дождусь тебя? Не буду ложиться, пока не придёшь». Улыбнулась подкупающе, хитреугая, «Но такая ласковая и добрая моя любимая девочка». Можно. Я спустилась вниз. Уже стемнело и изрядно похолодало. Весна в этом году ранняя и теплая, но после захода солнца становилась зябко. Дима увидела сразу. У него слишком большая и приметная машина, еще и стоит под фонарем. В руках тлела сигарета. Я не знала, что он курит, видимо приобретенное увлечение. Хотя что я вообще знала о небесном? Ничего кроме того, что любил, когда прикусывала мочку уха, боялся щекотки и обожал мои губы. Да, я до сих пор помнила все оттенки нашей страсти. Когда-то ты обещал, что через три месяца я больше тебя не увижу. Напомнила данное обещание. Разве твоему слову можно верить? Я сказала это не для того, чтобы пристыдить и прогнать. Мне нужно знать, насколько Дима серьезен сейчас мы должны выставить границы и строго соблюдать их да я ходила к адвокату мне беспрекрас объяснили что биологический отец имеет право на общение с ребенком запрет мог выйти боком с учетом водных дима мог подать встречный иск и обвинить меня в лишении права отцовства адвокаты такие дела щелкали как орехи науськают клиента только в путь в моем случае это даже не требовалось Прокурор наверняка права и, как трактовать закон на пользу, знал на отлично. Надежда была только на совести небесного. Он ведь к детям по-доброму. Невинной душой играть не должен. Но в этот раз я буду настаивать на договоре, подписанном и заверенном, на веру ничего не приму. Дима скупо улыбнулся, но настоящей радости на его лице не было, только безнадежная тоска. Или это игра света такая? Он затушил окурок и выбросил в урну. «Ты смотрела мультик про кота Матроскина?» «Неожиданно поинтересовался. Я кивнула. Я дважды мать. Мои познания в мультфильмах практически совершенны. Помнишь про корову и теленка? Корова рыжая одна, а все, что она дает – молоко, телят, это наше. Он наш, Алена, Кирилл наш общий сын». «Ты меня сейчас с коровой сравнил?» сухо бросила прости неудачная аналогия ты дикий цветок и неожиданно шагнул ко мне с шипами алена притянул к себе три года с мукой произнес губами прижался к моим волосам три года жизни мы могли быть вместе быть счастливы и растерялась растеклась мягким маслом от его слов тона взгляда В нем нужда? Во мне нужда? Словно нужна ему именно я. Очень нужна. Иллюзия, самообман. Его, конечно. Я все это прошла три года назад, поэтому силой толкнула его в плечи. Ты свой выбор сделал. Напомнила жестко. Ты мне не дала шанса. Эмоционально воскликнул небесный. Ты не сказала мне. Я мог быть отцом, мог быть счастлив ты хорошо наказала меня, молодец». «То есть, чтобы быть со мной, тебе нужен был повод?» — сложила руки на груди. «Не чувство и желание, а веский повод?» «О чем ты?» — нахмурился Дима. «Вероятно, он реально не понимал, что им двигало тогда. Вполне возможно, и сейчас тоже. Небесный запрограммирован на это». О том, что тебе нужно себе и своему окружению как-то объяснить, почему такой породистый самец выбрал безродную дворняжку. Сын — это аргумент. А признаться, что нравилось трахаться со мной, ну такое. Стыдно, дадим? Что за бред? Расслабься. Не удержалась и хлопнула его по плечу. Ты выбрал подходящую женщину, своего круга. Вот с ней будь счастлив. А меня не втягивай в это. Развернулась и зашагала прочь от него. Мы разводимся, услышала вдогонку. Мне было все равно, но я все же обернулась на ходу и произнесла это вслух. Мне все равно. Уже дома пришло сообщение ⁇ приеду завтра ⁇ и следом ⁇ целую ⁇ Я не стала отвечать, наоборот, очистила переписку. Я прекрасно помнила, как небесно умел манипулировать, укращать, приручать, соблазнять, на меня больше это не действовало но все же я не настолько самоуверена. Ждет? спросила у мамы, вышедшей из детской. «Ага, водички попросила». «Отдыхай», — погладила по плечу. «Я отнесу». «Алён?» Естественно, она хотела знать, что будет дальше. Потом проговорила и, взяв стакан воды, направилась к дочери. «Мам, ты была с дядей Димой?» С любопытством поинтересовалась Катя, я только кивнула. «А он кто?» Я замялась, обдумывая каждое слово. Судя по настрою небесного, дети скоро узнают, кем он приходится. Но я должна максимально обезопасить их от травмы потери, если решит, что отцовство не так занимательно, как рассказывали в сказках. Катя после возвращения из отпуска три года назад спрашивала про дядю-папу, даже требовала к себе. Конечно, возраст сгладил огорчение и притупил память. Но время шло, дети росли, с каждым годом вопросов будет больше, а ответы станет сложнее придумывать. Дима, Дима, папа Кирюша. И мой? Я слабо улыбнулась и погладила ее по голове. Катя по отчеству была Семёновной, и я не скрывала, что ее папа умер. Правда, тогда она была совсем малышкой. Когда Ярослав исчез из нашей жизни, а я носила Кирилла, Объясняла, что будет братик, не вдаваясь в подробности. Катюша было слишком мало, чтобы провести анализ, как без папы рождаются дети. Про своего она спрашивать перестала, но, видимо, решила, что отец у них с братом один. Это логично. Хорошо еще, что выяснять не стало, где же он тот самый папа. Нет, малыш, крепче обняла ее. Твой улетел на небо, когда ты еще была в животике у меня. Его звали Семен. «Поэтому ты у меня, Екатерина Семеновна. «Папа теперь на небе живет, спросила тихим шепотом, инстинктивно понимая, что говорим о сокровенном жизни и смерти. «Да», — ответила, хотя сильно сомневалась, что Семён попал в рай. «Пусть тогда дядя Дима будет и моим папой», проговорила с потрясающей детской непосредственностью. «Он добрый». Я только вздохнула. Как объяснить детской душе запутанные взрослые отношения, Катюш? Понимаешь, я не знаю, как часто Дима будет приходить. Он, как бы это сказать, биологический отец Кирюши. Это не значит, что он будет с нами жить, понимаешь? А что такое биологический? Биологический, повторила по слогам. Это значит, что у них с Кириллом одна кровь, а у тебя меня бабушки другая. У меня не было ни возможности, ни желания, да и знаний не хватало, чтобы вывести генетическую формулу родства единоутробных брата и сестры. Надеюсь, дочь поняла меня. «Значит, если нет общей крови, то папой быть не может?» «Теоретически, да». Медленно проговорила. «Но ты ведь знаешь, что есть детки из детских домов. У них нет родителей по крови. Но их могут усыновлять и удочерять». Эти люди становятся им родителями, мамой и папой. Да, не по крови, но по сути. А если все строго оборвала? Знаю я тебя. Тысячи почему, чтобы не спать. Поцеловала ее и вышла. Мама ждала меня на кухне, но я больше не могла. Все, финиш, выдохлась. Лечила, врачевала себя, по частям собирала. И снова сломалась.